Арест братьев Джонсон сделал меня маленькой легендой. Коллеги на работе постепенно стали относиться ко мне с симпатией, так как относятся к слишком безрассудным и безбашенным типам, походить на которых не очень бы хотелось. В общем, я снова чувствовал себя местной знаменитостью. В отчете о профпригодности, который начальник смены составил после первого месяца моей службы на новом месте, содержались одни только восторженные отзывы. и лейтенант Гетchel в качестве поощрения дал мне машину, оборудованную рацией. Это было своего рода повышением по службе. Так же как и новый район, который мне предстояло патрулировать, стали появляться слухи о том, что бездельники и рубаки собирались со мной поквитаться. А если бы им это не удалось, вслед за ними такую попытку готовы были предпринять. Крофорд и Уиллис Джонсоны. Гэтчел, решив переждать, пока не успокоится от греха подальше, убрал меня с прежнего участка и перевел в западную часть района. А там царила настоящая тоска. Смешанное население, черные и белые поровну, небольшие фабрики и крошечные домишки. Все, на что можно было рассчитывать, так это на задержание нетрезвых водителей и проституток, решивших заработать пару баксов перед тем, как отправиться в негритянский квартал за травой и обслужить нескольких автолюбителей. Я срывал их любовные свидания, подкатывая к ним с включенной красной мигалкой и забирая их в участок. Кроме этого, я выписывал кучу штрафов за нарушение правил парковки и вообще старался найти и устранить любые правонарушения. В это время как раз на говерс-3 стали появляться рестораны для автомобилистов. Современные здания, украшенные зазывной рекламой, где можно было поесть, не выходя из машины, а также послушать музыку, которая раздавалась из колонок, закрепленных в окошках заведения. Я проводил в подобных ресторанах по много часов, слушая джаз, однако не выключая свое радио, чтобы не пропустить срочную информацию. Сидя в машине и слушая музыку, я наблюдал за происходящим на улице, стараясь увидеть белых проституток. Решив для себя, что если замечу какую-нибудь хотя бы отдаленно напоминающую Betty Short, то предупрежу ее о том, что 39th и Нортон находятся всего в нескольких милях отсюда и попрошу быть осторожнее. Но большинство из них были местными шлюхами, крашенными блондинками, которых следовало не предупреждать, а просто задерживать и отвозить в участок. И если бы мой план по задержаниям не выполнялся, я бы так и сделал. Однако они все же были женщинами, и я позволял себе думать о них, а не о моей жене, которая сидела одна дома, или о Мадлен, рыскающей по притонам 8 стрит. Я подумывал было развлечься с той из них, которая была похожа на орхидею Мадлен, но всякий раз подавлял подобные желания. Урс слишком похожа на встречу Джонни Фогеля и Бетти в Билтморе. Заканчивая в полночь свою смену, я всегда чувствовал какую-то тревогу и не испытывал ни малейшего желания ночевать дома. Иногда я ехал в круглосуточные кинотеатры в центр города, иногда в джазовые клубы на Саут-Централ. Обычно после ночи, проведенной в джаз-клубе за бутылочкой марочного виски, я достигал как раз той кондиции, когда мог ехать домой, чтобы завалиться спать сразу после ухода к на работу. Спать без всяких сновидений. Но когда это не срабатывало, приходилось проводить бессонные ночи, мучаясь от кошмаров, в которых я снова видел улыбающегося клоуна с картины Джейн Чемберс, французика Жоди Ланжа, гоняющегося за тараканами, и Джонни Фогеля с хлыстом в руках, а также Бетти, умоляющую меня переспать с ней и найти ее убийцу. Все равно какого. Но хуже всего было просыпаться в этом сказочном доме в полном одиночестве. Наступило лето. А с ним жаркие дни дома на тахте и жаркие ночи патрулирования западного района, заселенного неграми. И снова коктейли, виски и джаз. Отчаянные попытки подготовиться к экзамену на сержанта и неодолимое желание сбежать от кве вместе с нашим сказочным домиком и купить себе какую-нибудь дешевую квартирку поблизости от работы. Если бы не встреча с одним похожим на привидение пьяницей, это могло тянуться бесконечно. В тот день я, как всегда, припарковался в ресторане для автомобилистов под названием «Удюка» и наблюдал за сбившимися в стайку девушками, похожими на проституток, которые стояли в нескольких ярдах от меня у автобусной остановки. Свое радио я выключил и вместе с остальными клиентами ресторана слушал доносящуюся из динамиков джазовую композицию в исполнении Стэна Кентона, включенную на полную громкость. От неимоверной жары и влажности форма прилипла к телу. Я сидел так и думал, что за последнюю неделю я не произвел ни одного ареста. Девушки голосовали проезжающим машинам. Одна из них, перекрашенная блондинка, зазывно вращала бедрами. Я попытался совместить доносившуюся из ресторана музыку с ее движениями, подумывая о том, чтобы шугнуть их, отвести на участок и проверить на причастность к каким-либо преступлениям. Но тут в мое поле зрения попал какой-то тощий пьяница. В одной руке он держал бутылку, а другую вытянул прося милостыню. Блондинка прекратила танцевать и заговорила с ним. Между тем музыку сделали еще громче, теперь из динамиков несся сплошной хрип. Я включил фары. Пьяница прикрыл ладонью глаза, а затем показал мне средний палец. Выпрыгнув из машины, я набросился на него под очередную композицию Стана Кентона. Удары слева и справа в корпус и в голову. Пронзительные крики девчонок заглушают большого стена. Алкаш ругает меня, мою мать и отца, на чем свет стоит. У меня в ушах звенит сирена, а в носу запах гнилого мяса с того проклятого склада. Старый хрен мычит: "Пожалуйста, не надо". Заплетающейся походкой я иду к телефону на углу улицы, бросаю монетку и набираю свой домашний номер. «Десять гудков, Кэй нет дома. Машинально набираю W и 4391. Голос Модлен Здравствуйте, особняк Спрейгов». Я бормочу что-то в ответ, затем баки. Баки это ты. Пенькюшка плетется в мою сторону, приложившись своими окровавленными губами к бутылке, засовываю руки в карманы, вынимаю банкноты и бросаю на тротуар. Приходи, милый. Все уехали в лагуну. Будет так же хорошо, как Я бросаю трубку, а пьяница сгребает большую часть моей последней зарплаты. Приехав в Хенкок-парк, я бегу, чтобы побыстрее оказаться внутри дома, стучусь в дверь, уже решившись. Открывает Мадлен в черном шелковом платье с желтой заколкой в зачесанных вверх волосах. Я протягиваю к ней свои руки. Она отстраняется и распускает волосы, которые теперь падают ей на плечи. Нет. Подожди. Только так я могу тебя удержать.